24. Руан, Франция. Год 1361 от Рождества Христова. Антуан Лоран почти не слушал, что говорил ему деборт. Его задумчивый взгляд был устремлён в окно, выходящее во двор, где всё сегодня казалось слишком серым и панурым. Вы услышали меня, Лоран? Холодно осведомился архиепископ. Ренард Серон, бледной тенью стоявшего у двери, сцепил руки на груди и перевёл мутный взгляд с Лорана на Деборда. "При всём уважении Вашего высокопреосвященства, это утро выдалось очень тяжёлым", вмешался он. "Думаю, вы понимаете почему. Прошу, позвольте его преосвященству прийти в себя. Похоже, он слишком обессилен для таких разговоров". Лоран устало посмотрел на Ренара и одарил его едва заметным благодарным кивком. Приметил этот жест Деборд или нет, Лорану было наплевать. Я всё прекрасно слышал, ваше высокое преосвященство. Если на этом мы можем закончить, я попрошу вас уйти. Деборд шумно втянул воздух носом, затем кашнул головой и решительно развернулся. От того, как он хлопнул дверью, казалось, задрожали стены. Затем воцарилась звенящая тишина. Не в силах больше выдерживать накатившую на него усталость, контильян Лоранн издал тихий измученный стон и, сложив руки на каменном выступе под окном, уронил на них отяжелевшую голову. "Ваше преосвященство", обратился Ренар и сделал к нему осторожный шаг. В его голосе едва угадывался налёт лёгкого беспокойства. «Я "В порядке, Киренаш. В порядке", простонал Ларан, не поднимая головы. Несколько мгновений прошли в тягучей тишине. Затем, глубоко вздохнув, Ларан всё же оторвал голову от сложенных рук и посмотрел на своего подчинённого. "Если честно, я действительно не понял, что он сказал". Я его не слушал. Ренар был бы ошеломлён, если бы у него остались на это силы. В голосе епископа слышалась небывалая откровенность. Он не сказал ничего особенного, однако слова те отчего-то показались Ренару очень важными, будто Ларан доверял ему какой-то секрет. Он нахмурился и молча решил дожидаться продолжения. Ларан горько усмехнулся. Я Рад, что ты вмешался. Честно говоря, мне кажется, только твоё присутствие заставило его всё же убраться отсюда. Он покачал головой. Скажи, ты понял суть его пламенной речи? Так глупо будет идти и переиспрашивать собственный приговор. Ренар неуютно переступил с ноги на ногу. Авитларн был прав. Слова деборда были именно приговором. Похоже, архиепископ вознамерился навести порядок в уранском отделении инквизиции, но перед этим решил сначала разрушить его до основания. Этим основанием был контильен Лоран. "Ваше преосвященство, я Ренар Замялся. Не нужно этих неловкостей", покачал головой епископ, снова хмыкнув. Не после того, что я позволил тебе сделать. Я должен был дать Вивьену сгореть заживо на том костре. Но Господь мне свидетель, у меня не хватило на эту духу. Я благословил тебя на убийство, мой друг. На то, чтобы смертельно ранить приговорённого, осторожно поправил Ренар. Ларан отмахнулся. А убийство не согласился он. На несколько мгновений он прикрыл глаза и устало потёр переносицу. Мы оба знаем, что, конечно, цель была именно такой, чтобы Вивьен умер не в огне, не такой страшной смертью после всего, что он пережил. На некоторое время он вновь замолчал, прислушиваясь к тишине за дверью. Затем заговорил едва слышно: Так ты всё ещё убеждён, что он лгал? Ренар поморщился. "Какая разница, в чём я убеждён?" спросил он. "Он мёртв, этого не изменить". Искора у нассёкся на полуслове. Лоран понял его мысль и кивнул. "И скоро здесь умрёт всё остальное". "Я понимаю". Абатум де Борд говорил мне: "Верно, пока я не слушал" Да, ваше преосвященство. Брось усмехнулся Ларан. После всего, что мы пережили, тебе самое время называть меня просто канцелярием. Тем более, что быть епископом мне явно осталось недолго. Это изначально было плохой затеей, не так ли? Он нервно передёрнул плечами. Куда меня сошлёт после низложения? Сентуэн Мурачно ответил Ренар. Вот присмотр Бернара Лебо неплохо. Похоже, несмотря на всю его жестокость, сердце у Деборда всё-таки не каменное. Хотел бы я вместо того признать, что он туп, как осёл, но ведь этого за ним не водится. Стало бы ему сылает меня к Бернару, который нет, нет да и будет даже временами выпускать меня из келии. Удивительная щедрость. Лоран вздохнул. Ренар тоже. Он внимательно посмотрел на епископа, не зная, как начать важный для себя разговор. Ваше преосвященство. Но я же просил, перебил его Лоран. Я не могу. Не можешь называть меня по имени. Не могу больше здесь оставаться, выпалил Ренар, решив не ходить вокруг да около. Не после всего, что произошло. Он виновато опустил голову и добавил: "Простите". Лоран покривился. Он удивился бы, если бы так хорошо не понимал своего подопечного. Будь он на его месте, поступил бы точно так же. Но судьба его была другой, и в этот самый миг, от мысли, что встретить её он вынужден будет в одиночку, Лоран ощутил дурноту. "Хочешь уйти?" упавшим голосом спросил он. Снять с себя полномочен инквизитора? Да, твёрдо отозвался Ренар. Я больше не смогу этим заниматься. Не так. К тому же я слепну. Я уже почти ничего не вижу, и скоро инквизиции от меня не будет никакого толку. Деборд обещал меня куда-то определить, но если честно, мне даром не сдались его подачки. Просить милостиню на ступенях церкви для меня и того приглядьне. Ринара пробирало дрожь от собственных слов. Будущее в качестве никчёмного, беспомощного попрошайки пугало его до невозможности. Он предпочёл не думать об этом, пока Господь даёт ему возможность хоть как-то различать предметы глазами, но ведь совсем скоро этой возможности у него не станет. "Ансель", тоскливо спросил Ларан, И вот ты больше не жаждешь поймать. Ренарх поджал губы. От чего-то он решил ответить епископу честно. Не как инквизитор. Я думаю, вы должны понимать, он помедлил. Контильен. Епископ усмехнулся. Я читал бы тебя, но понимаю, вздохнул он. Не могу не понимать. Понимаю я и тох, какой низостью с моей стороны будет перечь твоему желанию и просить тебя остаться. И всё же я попрошу. Ренар резко выдохнул. Ваше преосвященство, он умоляюще посмотрел на него. Не надо, Ренар, послушай. Ты слышал до борда? Архиепископ Далансон пойдёт у него на поводу. У Деборда есть распоряжение папы. Есть власти, есть цель заточить меня до скончания моих дней в келье, где я буду переписывать священные писания бесконечно. Лоран горько усмехнулся. Веришь ты или нет, но для меня подобное заточение столь же мучительно, сколь было для вас в Сивенах. И раз уж эти дни, мои последние на посту епископа инквизитора, у меня есть всего одно желание. Я хочу провести их здесь, в обществе хоть кого-то, кому доверяю. А так уж сложилось, что кроме тебя мне это бремя возложить не на кого. Ренар вновь посмотрел на него с мольбой. Я не прошу тебя, вздохнул Ларн. Ведь осталось недолго. Как только меня не сложат и отправят в плен к Бернару, ты сможешь осуществить свой план. А твой отказ до горду будет греть мне душу. Он усмехнулся с печальным ехидством, но тут же посерьёзнел. К слову, уверен, Бернард и тебя не оставит нищенствовать на улице. В Сент-Уансе уже лучше этого не находишь. Ренар пожал плечами. Как пойдёт, бросил он. Лоран развёл руками. Так ты согласен остаться, хотя бы пока я ещё здесь? Вы просите, хмыкнул Ренар. Но делайте это так, что фактически не оставлять мне выбора. В таком случае я вынужден выдвинуть встречные условия. Не препятствовать мне, если я, если найдёшь Аншель, перебил Ларан. Я не стану мешать. Я даже не стану принуждать тебя приводить его в допросную. Хотя искренне надеюсь, что ты рассудишь здраво и поймёшь, Убийство этого человека принесёт тебе меньше удовольствия, чем его допрос, Ренар хмыкнул. Значит, вы даёте мне полную свободу действий. Я правильно понимаю? В вопросе поимки Аншслеля, да. В остальных, Лоран покачал головой. Происшествие, Ренар, но я пока всё ещё на посту. Полного беспредела я допустить не могу. Ренар криво хмыльнул. Хорошо, что вы ответили так. Иначе я решил бы, что вы в отчаянии, ваше преосвященство. Я в отчаянии, но не отупел, вернул ему усмешку Лоран. Стало бы мы с тобой договорились. Прости за назойливость, но я действительно нуждаюсь в твоём подтверждении. Ренар тяжело вздохнул. После вашего дозволения облегчить страдания Вивьенна на костре я вам должен, ответил он, а затем кивнул и покинул кабинет епископа, не прощаясь.